Глава шестнадцатая. Агата. Дрожащими руками беру на руки Тему. Почувствовав знакомый мамин запах и тёплые руки, он затихает. Опускаюсь на стул, боюсь ранить ребёнка, слишком возбуждена и неспокойна. «Агат, мне надо идти на работу, сегодня вторая смена». Голос Маши вырывается в моё сознание. «Но я останусь, если что. Позвоню на работу, скажу, приболела». «Нет, ты иди, конечно, Маш, я справлюсь», — качаю головой. «Ты только дверь никому не открывай, шастают тут всякие» ворчит подруга. «Я думала, бабушка пришла, вот и не посмотрела в глазок». За Машей закрылась дверь. Артём уснул. Я положила его в кроватку и устроилась на широком подоконнике в большой комнате. Прохор вдруг вспомнил, что у меня сегодня день рождения и что мне понравились эти туфли. Прислал их в подарок. Вспоминаю тот вечер. Сижу на диване в гостиной с ноутбуком на коленях, рассматриваю каталог на сайте. «Посмотри, Прохор, тебе нравится?» Показываю на туфли. В них крутится модель. «Ты красивее её, Агата!» — смеётся муж, устраивается рядом и крепко обнимает меня. «Я про туфли!» — вырываюсь из его объятий, нажимаю на отдельную выставленную пару. «Шикарный! Давай оплачу!» — тянется Прохор нажать оплату. «Нет, не надо, слишком дорого!» Не отпускаю от тебя ноутбук. «Ну и что? Для моей любимой жены я готов на всё!» Наклоняется ко мне, проводит большим пальцем по нижней губе, целует. «Как давно это было?» — тяжело вздыхая Рельнув к окну, смотрю, как по стеклу стекает капли дождя. С утра думала только о том, что сегодня сыну исполнилось пять месяцев, и совсем забыла, что у меня самой день рождения. И только эти злосчастные туфли напомнили мне, что в моей жизни когда-то всё было по-другому. Зачем он снова бередит мою душу? Зачем звонит, ищет со мной встреч? Шлёт подарки? Зачем снова лезет в мою жизнь? Присылает ко мне Ирму? Зачем?» И почему она удивилась, что я, не выдержав, назвала мужем, ее Прохора? Ха, решила поиздеваться, поиграть со мной. Дескать, у тебя еще есть шансы. Плевательные шансы. Я ничего не хочу от него. Да, мне еще очень больно вспоминать о нем, о нашем прошлом, о том, как я так сильно его любила. Но я теперь точно знаю, что любила только я. Иначе он не подослал бы ко мне эту дрянь, разлучницу, чтобы еще сильнее унизить меня, топтать в грязь. Дрожь волной пробегает по телу. О нет, они теперь знают мой новый адрес. Мой номер телефона. А сегодня Ирма узнала и мою тайну. Про Тёмочку. В голове полный сумбур. Что делать? Раздаётся звонок в дверь. Замираю. Кого ещё там несёт по мою душу? Вспыхиваю. Наверное, Ирма уже доложила мужу про ребёнка. И он явился сюда предъявить свои права на него. Нет, я не открою. Он моему сыночку никто. Может, я родила от другого. Откуда он может быть уверен, что это его ребёнок? В дверь продолжат настойчиво звонить. Неужели непонятно, раз не открывают, значит, не ждут гостей? Может, хозяев нет дома? Опасная позиция, словно страус зарывать голову в песок, но я не знаю, что делать. Звонок не унимается. Чёрт! Они разбудят Тёма. Решительно соскакиваю с подоконника. подкрадываясь на цыпочках к двери, с опаской смотрю в глазок. Там стоит мужчина с огромным букетом цветов, закрывая своё лицо. А второй руке он держит коробку с тортом. Сердце моё бешено колотится в груди. Неужели это он? «Агата, открывай!» — голос отца за дверью. Выдыхаю, поворачивая ключ в самке. «Заснула, что ли, вместе с сыном?» — смеётся папа, протягивая мне огромный букет красных роз, моих любимых. «Поздравляю, доченька, с днем рождения!» Он переступает порог квартиры, бросив быстрый взгляд по сторонам, нет ли кого за ним дрожащими руками запирая замок. Папа смотрит на меня в шоке. «Агата, что-то случилось?» С тревогой в голосе интересуется он. «Пап, потом. Ты проходи на кухню. Я сейчас». В ванной комнате умываюсь холодной водой. Привожу себя в чувство Поднимаю взгляд и смотрю в собственное отражение в зеркале над раковиной. Вижу грустные голубые глаза, в которых застыли грусть и печаль. Вздыхаю. «Почему всё так сложно в моей жизни? Почему мой муж оказался таким ненадежным и непостоянным?» Войдя на кухню, натягиваю натужную улыбку на лицо. Папа уже вскипятил чай, нарезал торт и выложил его на большое блюдо. Цветы вазе придают праздничное настроение предстоящему чаепитию. Чуть не забыл свой подарок Артёмке. Папа выскакивает в прихожую и возвращается с упакованным синим детским комбинезоном. «Вот вам для прогулок в любую погоду!» Улыбается он, разворачивает и демонстрирует комбинезон. «Спасибо, пап!» Расплываюсь в искренней улыбке, думая о сынишке. Артёмка проснулся, а гукает радостно в папиных руках. А то все женские да женские. Видно, тянет пацана к отцу, которого у него нет. Хорошо дед есть. Он в тёмушке души не чает. Сыночек тоже любит тянется к нему. С папой сидим душевно. Пьём чай с тортом. Он вспоминает, как познакомился с моей мамой. Как они любили друг друга. Понимаешь, дочка, твой дед всегда был против. Несмотря на то, что ты уже родилась. все называл меня «голь перекатная». Обвинял, что ради прописки в Москве я заморочил голову твоей маме. После его очередных тират, что мало зарабатываю, мать твоя слёзы, не выдержал я и уехал, оставил вас. Ладно, пап, чего уж теперь вспоминать? Нет, Агат, я простить тебе не могу, что не участвовал в твоём воспитании, не растил тебя. А когда приехал, твоя мать сказала, у Агаты уже есть отец, не надо нам ничего от тебя. И я отступился, дурак, не хотел мешать. Уже поздно, ночь опустилась над городом, а мы сидимся с отцом за столом. Он впервые так откровенно рассказывает мне о своей непростой жизни. «А на Маринку мою ты зла не держи, дочка. Ей тоже досталось по жизни. И с мужем первым непутёвым. И со мной хлебнула Я тогда этот бизнес замутил по продаже поддержанных автомобилей. Вот и нашлись умельцы, пригнали мне машины, дескать, из Японии. А тачки оказались в угоне с перебитыми номерами. Вот тогда меня и закрыли. Уголовное дело завели. С Маринкой у нас тогда любовь закрутилась только. А меня тут в тюрьму упекли». Она приходила ко мне на зону на свиданке, рассказала, что дочь разыскивает. А я струсил. «Кто я?» «Зэк!» «Приехать не могу. Написать, что в тюрьме сижу, даба Вот и отмалчивался. «А Маринка молодец!» Она со мной расписалась, когда я на зоне был. Верила в меня. Дело пересмотрели, тех уродов нашли. Мне срок скостили. Вот и вышел я на свободу. Поднимаюсь со своего места, иду к отцу. Впервые с тех пор, как нашли друг друга, обнимаю его.